Голова 320. -я. Компас. «Что ты хочешь сделать?» Старейшина в смятении продолжил отступать, а лицо его застыло непонятной маской. Ван Лень громко засмеялся, продолжая идти вперёд. «Ты сам должен догадаться рано или поздно, чего я хочу. Если не поймешь, то умрешь. сунь Сунь-Тай продолжил отступать, постепенно ускоряясь. «На данный момент у нас большая разница в уровнях. Если ты хочешь попытаться убить три моих души...» То давай вперед. Ты увидишь, что я сделаю. Говоря, он продолжил отступать, не делая попыток напасть на Ван Реня. Ван Реня остановился на месте и спокойно наблюдал, как силуэт старейшины постепенно скрывается вдали. Он вздохнул с облегчением. Старейшина слишком силен и слишком строптив. К тому же у него, возможно, была и четвертая душа, о которой не знал Джоуи. Даже если у него есть четыре души, то убив три из них и нанесу им огромные уроны повреждения. Если бы это было не так. то он бы не испугался моих слов настолько». Размышлял Ван Линь. Затем он решил вернуться к чеху и его звездному компасу. Ван Линь подумал, что хотя сложившаяся ситуация выглядит не очень опасной, нужно быть на стороже. Проявил он слабину, и старешно, тут же взял бы верх. «Когда я смогу уничтожить его четвертую душу, то лишь тогда смогу сделать его своим настоящим рабом». «Братят за Сунь Тэй как никак является старейшиной секты трупа Инь. Будь на стороже!» произнес Чиху. Он был свидетелем всего произошедшего и теперь беспокоился за Ван Линя. Ван Линь уже успел зарекомендовать себя в глазах Чиху как сообразительный и настойчивый человек, достигший определённых успехов культивации, поэтому Чиху хотел завязать с ним дружбу. Улыбнувшись, Ван Линь ответил. «Осторожность не помешает. Меня Джоуи предупреждал о подобном. Старейшина может оказаться очень полезным, потому я не хочу убивать его». Я могу относительно контролировать его с помощью силы пагоды, поэтому он не сможет убежать от меня». Он старался говорить спокойно и выглядеть невозмутимым. Он чувствовал, где находится Сунь-Тай. Даже если он уже был вне зоны видимости, отыскать его не составляло труда. Чиху растерялся и лишь кивнул, не задавая дальнейших вопросов. Он сосредоточился на компасе. Компас летел в воздух и пустился в полёт. Чиху и Ван Лень двинулись за ним в путь. Через некоторое время на прежнее место вернулся Сунь-Тай. Лицо его было мрачнее тучи. «То, что сказал тот щенок, наверняка не полностью является правдой. Правда там процентов 80, Но он очень смело вел себя со мной, несмотря на разницу в уровнях культивации. К тому же он не хотел уничтожить мою душу. Наверняка Джои дал ему какие-то наставления. «Никак не пойму, в чем дело», — произнёс он. Сун тай помолчав, немного двинулся вперёд. «И почему он не попытался меня убить или как-то остановить?» Если бы я его спровоцировал, убил бы он мою душу вопреки советам Джои. Моя душа разделена на четыре части, но они не полностью сформированы. Если уничтожить изначальный дух, то я не только значительно ослабну, но и очень сильно пострадает мое здоровье». Горько вздохнул старейшина. Чеху и Ван Линь продолжили бежать, следуя указаниям компаса. Постепенно трещины и царапины на корпусе компаса становились все больше. Через несколько часов он завис в воздухе и остановился. Ван Лин стоял, молча смотря на компас. за Заню, компас окончательно сломался. Теперь нам нужно искать дорогу самим, но тут так опасно!» Печально воскликнул Чиху. «У тебя компас только один?» Спросил Ван лень «Брат, подобный компас — настоящее сокровище! У нашего клана был всего один, да и то он остался с незапамятных времен, когда мы переселялись в Судзако. Я теперь боюсь, как бы меня не покарали в клане, когда я вернусь туда!» Ответил Чиху. Ван Ринь, улыбнувшись, произнес: «Чиху, мы с тобой знакомы не так давно, но пережили вместе многое. Я обещаю, что восстановлю твой компас». В глазах Чиху промелькнуло недоверие. Он не представлял, как такое возможно. Некоторое время они шли молча. Данная местность весьма опасна. Чуть заблудишься и сразу попадешь в лапу какому-нибудь чудовищу. «Заню, если тебе удастся починить мой компас, то мы сможем уйти отсюда живыми!» Наконец, произнес Чиху. Он не стал спрашивать, как Ван лень планирует починить такую редкость. Он знал, что у каждого человека есть свои секреты. Спрашивать в лоб будет невежливо. Ван Лень в ответ лишь улыбнулся, ничего не говоря. «Дзеню, если ты починишь компас, я буду очень тебе благодарен. Я выполню любую твою просьбу!» С чувством заверил его чеху. «Запчасти для компаса чрезвычайно дорогие, и починить его будет крайне затратно по энергии. Поэтому я прошу тебя, если у меня получится... «Подари мне его, пожалуйста!» — попросил Ван Линь. Чеху некоторое время хранил молчание. Данная вещь принадлежит всему клану демонов-великанов, и дарить ее кому-нибудь постороннему очень не хотелось. «Но если тебе очень не хочется его дарить...» — продолжил Ван лень, «Я почню его просто так, в качестве дружеской услуги». Чеху радостно засмеялся. «Да ты шутишь!» — не шучу. — ответил Ван лень. «Но эта штука очень по мне пригодилась...» потом обещая одолжить мне ее на время». Чеху долго не мог понять, шутит Ван Линь или нет. «Если он будет угрожать мне и запугивать меня, то я так и быть отдам ему компас. Конечно, это очень плохо, но жизнь я сохраню. Потом придется, конечно, ему отомстить, но мне кажется, что он говорит довольно искренне и честно, считает меня своим другом». Рассуждал Чеху. «К тому же у него неплохой уровень культивации, а с кристаллом, подаренным Джоу, и у него есть все шансы достигнуть вознесения». «С таким человеком нужно быть в друзьях. Моему клану очень пригодятся подобные связи». Наконец Чеху принял решение. «Дзеню, ты считаешь меня своим другом? Как я могу мелочиться? Компас — очень ценная вещь, и наши старейшины не согласятся одолжить её тебе. Потому забирай его насовсем!» Ван Линь улыбнулся и сделал поклон. «Благодарю». Чеху схватил компас и вручил его Ван Линь со словами. «Дзеню, компас теперь твой!» Ты мне очень помог, Чеху, и я этого не забуду. Ответил ван Линь. Ты станешь моим покровителем. Ты хочешь, чтобы я стал твоим покровителем? переспросил Чеху. Братец за неё мы теперь и правда, друзья. Ван Линь, ничего не говорил, сел на землю, поджав колени под себя. Затем левой рукой он достал из сумки камень с золотой печатью, обеими руками схватился за него и надломил, Из с камня плелась золотая жидкость. Его лицо ничего не выражало. пока он продолжал молча сидеть внезапно из его головы вылетело огромное количество блуждающих душ но никто не мог их увидеть блуждающие души были охранниками если Чиху посмеет напасть на ванлине ему не поздоровится ванень повидал многое за 400 лет битв и приключений и не доверял так просто никому через значительный промежуток времени жидкость разлита им начала испускать золотые и пурпурные лучи света и они переплетались создавая причудливую красивую картину Создать заново подобный компас было бы слишком трудно, но Ван Линни уже был сломанный, так что дело значительно облегчалось. Он обмакнул правую руку в жидкости, помазал ей компас. Сложив пальцы обеих рук вщепать, он начал применять духовное искусство. Знаки, высеченные на корпусе компаса, засветились, с течением времени свечение усиливалось. Чеху в это время ходил по округе, разведывая, охраняя, впрочем он не решился заходить слишком далеко. В это время вдалеке злобно сверкая глазами шел суньтай. Дзеню сейчас чинит компас. Неужели он сможет это сделать? Это довольно сложно. Самый удобный момент для нападения, но нет никаких гарантий, что мне удастся держать вверх. Он очень долго колебался, наконец он решил не рисковать. Три части его души составляли основу его изначального духа, и их нельзя было терять ни в коем случае. Через несколько дней свет, исходивший из компаса, лежащего перед ванным линиям, Наконец потух. Ван Алинь открыл глаза. Чехуй почувствовал это и сразу же спросил. «Братец Заню, тебе удалось починить компас?»